ГЛАВА 15 В небольшой гостиной, куда меня заводит Дэмиан, царит странная тишина, нарушаемая лишь звуками наших шагов по холодному мраморному полу. Просторная комната с высокими потолками, массивными люстрами и мебелью, словно сошедшей из каталога роскоши, давит на меня своим величием. Но, конечно, это не тишина, И не интерьер действует мне на нервы. Это он, этот самодовольный, до чертиков обаятельный Демиан, который идет впереди, улыбаясь своей бесячей, наглой улыбкой. Улыбкой, от которой хочется одновременно врезать ему по лицу и забыть, как дышать. Я вздыхаю и, понурив плечи, следую за ним, заранее готовясь к продолжению искрометного веселья, которое он обожает устраивать. В такие моменты я всегда думаю, что судьба просто издевается надо мной. «Ну что, Хельга, как тебе наше светское общество? Успело насладиться вниманием?» Начинает он, резко оборачиваясь ко мне, и я тут же замечаю его прищур. Он смотрит так, словно готовится выдать очередную колкость, лишь бы меня поддеть. Если поднасладиться вниманием, вы имеете в виду то, как меня чуть не затоптали ради того, чтобы оказаться поближе к вашему высочеству? Туда. Я в восторге, отвечаю я, саркастично поднимая бровь и скрещивая руки на груди. Особенно от графа Латука, который, кажется, чуть было не засосал мне руку. Еще пару секунд и пришлось бы спасать ее магией. Демиан смеется. И этот звук эхом разносится по комнате. Он садится на край длинного стола с видом человека, которому этот мир принадлежит. «О, не будь к нему так строга! Он ведь старался!» — говорит он, широко улыбаясь. «А вот Матильда, что скажешь?» «Таким взглядом любого коня разгонит до скорости ветра». «Ну, если она вам так понравилась, то давайте сразу отменим отбор и объявим победительницу. Язвлю я, не удержавшись. Не нужно сдерживать своих чувств, правда. Демиан ухмыляется, его глаза искрятся от удовольствия. Он явно наслаждается этим разговором. «Хельга, я будто с Рейнаром сейчас общаюсь. Ответы такие же, учтивые. Но вообще, вдруг его выражение лица становится более серьезным, Хотя та самая наглая улыбка все еще играет на губах. Ты права, я не хочу жениться. Ни на одной из них. Я моргаю, не в силах скрыть удивление. Этот человек всегда кажется таким уверенным, таким властным, а здесь вдруг признание, такое откровенное и неожиданное. «Что?» — переспрашиваю я, пытаясь понять, не ослышалось ли. «Ты слышала?» — отвечает он. Его взгляд становится задумчивым, пристальным, будто он взвешивает каждое слово. «Этот отбор — идея моего отца. Он считает, что на престол должен всходить женатый и полностью остепенившийся император, и что мне нужна идеальная императрица. Но я не могу смотреть на это всерьез. Все эти девицы — это фарс». Мне все это не нужно. Я медленно нахмуриваюсь, чувствуя, как внутри меня начинает закипать раздражение. «И что вы хотите от меня?» Прищуриваюсь я, глядя на него с подозрением. В голосе звучит явный вызов. «Ты же моя распорядительница?» Произносит он, делая акцент на слове «моя» и поднимая руку, словно собираясь произнести тост. Придумай испытания. Самые странные, самые безумные испытания. Такие, чтобы ни одна из них не смогла пройти. Я закатываю глаза, едва сдерживая усмешку. Ага, конечно, бросаю я с легким сарказмом. И какие, например, рыцарские поединки? Или может заставить их ходить по раскаленным углям? Дэмиан прищуривается, его взгляд становится хитрым, почти хищным. Хм, знаешь, а идея с поединками неплоха. Только пусть это происходит во взбитых сливках, и из одежды на участницах будет только нижнее белье. Я фыркаю, не веря, что он вообще мог такое предложить, и потом меня за это первую же и казнят. Отрезаю я стараясь говорить сдержанно, хотя внутри уже закипаю. «Нет, никаких боев и грязи. Если уж вы хотите кого-то пугнуть, давайте устроим что-нибудь практичное. Например, проверим их хозяйственность». Демиан вскидывает брови, его лицо принимает выражение крайнего удивления, словно я только что предложила что-то из ряда вон выходящее. «Хозяйственность?» — переспрашивает он глядя на меня так, будто я только что превратилась в дракона. «Ты серьезно?» «Абсолютно», — киваю я, сложив руки на груди. «Давайте посмотрим, как они справятся с уборкой, готовкой, стиркой». Уверена, половина из них впервые в жизни увидит ведро. На этот раз его смех звучит громче и искреннее, чем раньше. Он смеется так что его голос эхом разносится по огромной комнате. «Ты просто гений, Хельга, гений!» — говорит он, вставая со стола и подходя ко мне. Его глаза снова приобретают тот особенный блеск, который всегда заставляет меня чувствовать себя неуютно. «Вот почему я тебя выбрал. Ты единственная, кто может превратить это никому не нужное занудство в настоящее представление». «Я не директор цирка», — говорю я мрачно, вырывая руку, которую он так внезапно схватил. «Но если вы действительно хотите избавиться от всех девушек, я вам, конечно, помогу. У меня все равно нет выбора. Только потом не жалуйтесь, что остались один». Он смеется снова, но этот смех звучит уже мягче, теплее. «О, не переживай», — ухмыляется он. Его голос становится почти шепотом. «Один я точно не останусь. У меня ведь есть ты!» Я резко отворачиваюсь, чувствуя, как кровь приливает к щекам. «Прекратите!» Бросаю я, стараясь сохранить хоть каплю достоинства, но он только смеется. Этот смех звучит так, будто он знает обо мне больше, чем я сама. «Ладно, ладно», — говорит он, поднимая руки в примирительном жесте. Ты еще не готова это признать, но это уже скоро. А насчет отбора идея хороша. Давай устроим им испытание на хозяйственность, но только обещай, что добавишь немного магии. Без этого будет скучно. Я тяжело вздыхаю и качаю головой. Думаю, что это отложим на потом, ваше высочество. Язвительно отвечаю я, отправляясь к выходу. «Магия в хозяйстве — это привилегия, а не навык. Посмотрим, как они справятся». «Ну тогда пойдемте, госпожа распорядительница». Демиан неожиданно галантно подает мне руку. «Считаю, что стоит порадовать претенденток уже сейчас».